Глава 22. Олеся. Утро врывается в мой сон ярким солнечным зайчиком. Я открываю глаза, и тут же будто тысячи острых игл впиваются в мою сетчатку. Веки воспалены. Я практически не спала этой ночью. И вот результат. Не хочу думать о том, что произошло. Не могу, не выдержу. Снова открываю глаза, медленно поворачиваю голову и выдыхаю, потому что к счастью, просыпаюсь одна. Даю себе пару минут на то, чтобы окончательно прийти в себя и спускаю ноги с кровати. Прежде всего, мне нужно помыться. Теперь-то, наверное, можно, а ночью не позволил Тимур. Видите ли, мой муж боялся, что это снизит вероятность зачатия. Мой муж. Оборачиваюсь к зеркалу и улыбаюсь. Ужасной неестественной улыбкой, от которой мне становится страшно и тошно. Меня саму от себя мутит. Отворачиваясь, дрожащими, как у алкоголички, руками, набрасываю на плечи халат и выхожу из спальни. Я понимаю, что Тимур хотел меня наказать, и не спорю, что заслужила это. Вот да, теперь он может считать себя отомщённым. Роль племенной кобылы такая же унизительная, как и роль племенного жеребца, которую я отвела ему в разыгрываемом мной спектакле. Вот только остановится ли он на этом? или будет наказывать меня каждый раз. Спазм перехватывает моё горло, и я не могу ни выдохнуть, ни вдохнуть. Так страшно. Каким-то чудом мне всё же удаётся втянуть немного воздуха, и пока он вновь не закончился, я выхожу из спальни. В квартире тихо, лишь из комнаты в топике коридора доносятся звонкий голосок Дамира и обволакивающий баритон Белова. На носочках захожу в ванную, закрываю хлипкий замок и для пущей надёжности подпираю дверь спиной. Неосознанным жестом рука опускается на живот. Вчера я полночи гадала, когда у меня были последние месячные, да так и не вспомнила. В последнее время я вообще забываю очень много вещей. Моя память то и дело сбоит. Каждый раз Будто во мне включается какой-то защитный механизм, блокирующий неприятные воспоминания. Или, может, это просто последствия сотрясения? Не знаю. Мне всё равно, что там у предшествовало. В любом случае, это пугает меня до трясучки. Я долго моюсь, тру себя мочалкой, пока кожа не становится красной, как при лихорадке, и болезненно чувствительной. Выбираюсь, растираю саднище тело полотенцем, чищу зубы, долго расчёсываю волосы. Словом, оттягиваю новую встречу с Тимуром так, как только могу. Не потому, что злюсь на него или что-то такое. Будь это так, мне, наверное, было бы легче. Но я не злюсь, ведь хорошо его понимаю. За то недолгое время, что мы провели вместе, я успела узнать Тимура чуть лучше. И этого вполне достаточно, чтобы восхищаться им или любить. Если бы я окончательно спятила и позволила себе это чувство, а пока я в своём уме, мне остаётся только жалеть. И я честно жалею, что повстречалась ему. Жалею, что так с ним поступила. Жалею, что он вляпался в меня, как в дерьмо. А ведь мог стать счастливым рядом с какой-то хорошей женщиной. Такой же идеальной, как его мать. или жена брата, которая родила, несмотря на порог сердца, и выкормила ребёнка грудью, и у которой никогда не пригорают котлеты. Горько улыбаюсь. На самом деле, я не такая уж плохая хозяйка. По крайней мере, готовка это то немногое, чем я всегда гордилась. Но вчера всё пошло наперекосяк. Дамир смел со стола сахарницу, и пока я за ним убирала, котлеты здорово подгорели, а и без того хреновые макароны зелись комом. Впрочем, разве дело в этом? Тяжело вздыхаю, затягиваю потуже поясок и выхожу из ванной. И тут же осякаюсь, потому что входная дверь распахивается, и на пороге появляется женщина. Невысокая, худенькая, но с формами и с шикарной гривой светлых волос. Свет в холле выключен, и я не могу её разглядеть как следует, но мне и так понятно, что это женщина Тимура. Застываю как соляной столб, понимая, что нам не избежать отвратительной сцены. Но совершенно неожиданно вслед за женщиной в квартиру проходит мужчина, со всех сторон обвешанный пакетами. Что за чёрт? Поль, свет включи, а? Ни черта же не видно. Это потому, что кому-то давным-давно пора выписать себе очки. Но этот кто-то слишком упрям, чтобы это сделать. фырчит незнакомка, но послушно щёлкает выключателем. Отбрасывает упавшие на лицо волосы, и тут происходит две вещи. Во-первых, я понимаю, что эта женщина несколько старше, чем я полагала, а во-вторых, она совершенно точно не любовница белого, потому что, похоже, она его мать. Здравствуйте. Ох, э, -э здравствуйте, бормочет в ответ и переводит на мужа растерянный взгляд. Похоже, мы не вовремя. Чешет лысую голову тот, просканировав меня тёмным, холодным, как зима в Арктике, взглядом, таким знакомым, что на секунду я ещё больше теряюсь. Нет, нет, что вы? Всё в полном порядке. Наверное, бормочу я, с силой стискивая полы халата. Большой мужчина, я так про себя его назвала, вздёргивает чёрную бровь. Высокий лоб собирается в гармошку, но это его не портит совсем. У него какое-то совершенно удивительное лицо, на котором я залипаю. Ну а что мне остаётся делать, если не пялиться? Я понятия не имею, как себя вести. К тому же, просто не могу заставить себя взглянуть ещё раз на Мать Тимура. На фоне этой замечательной во всех смыслах женщины я чувствую себя толстой, ни на что не годной коровой. И ведь она ещё не знает, как я поступила с её сыном. Даю себе обещание поработать над собственной самооценкой, которая и так была не на слишком высоком уровне, а после метких подколов мужа сошла на нет вовсе. Извините, я должна переодеться. Я шагаю к спальне, дверь в тупике распахивается, и в коридор, распрямив руки как крылья, с громким гудением выбегает Дамир. Иисусе, выдыхает большой мужчина. На его квадратных, плотно обтянутых смуглой кожей скулах выступает желваки. Взгляд бегает от сына к внуку, от внука к сыну. И так продолжается ровно до тех пор, пока стоящая рядом с ним женщина не начинает оседать. Вот тогда-то большой мужчина каким-то непостижимым образом уловив начало этого движения, бросается к ней, забыв о своих делах. Вовремя подхватывает жену и осторожно опускает на тумбочку. Тимур, звони в неотложку и, блядь, предупреждай в следующий раз. Если честно, я не думала, что в этом мире есть человек, способный разговаривать с моим мужем так. Но, похоже, он передо мной единственный вожак, матёрый волк. И у меня от этого голоса, тихого, сиплого, наверняка от переживания за жену, бегут мурашки. Не надо никакой неотложки, ни я в норме, просто на глазах женщины выступают слёзы. Она вяло стряхивает с себя сильные руки мужа. и, придерживаясь за ту самую тумбочку одной рукой, садится на корточке, чтобы оказаться на одном уровне с моим сыном. «О, Господи!» — шепчет она дрожащими губами. «О, Господи, Тимур! Как же так?» Тонко уловив в повисшее в воздухе напряжение, Дамир смущенно тупится и бочком продвигается ко мне, пока не обхватывает крепкой ручкой меня за коленку. «Думаю, кому-то следует объясниться». «Сейчас!» командует большой мужчина. И поскольку мурашки и не думают прекращать свой забег, я обхватываю себя за плечи. В тот же миг Тимур решительно шагает к нам, настойчиво оттесняя меня от отца и пряча за свою спину. Я объяснюсь, только сбавь, пожалуйста, обороты. Ты пугаешь мою женщину. Даже эту просьбу он произносит с уважением и почтением. Да-да, наверное, так. И меня ещё больше трясёт. но уже не от страха, а от того, как он это сказал. Моя женщина, его женщина, мамочки, его женщина. Опускаю голову и опираюсь лбом в напряжённую спину Тимура, одной рукой обхватываю его за пояс. Так робко, опасаясь, что он оттолкнёт, но этого не происходит. Напротив, Тимур кладёт свою руку поверх моей и легонько ободряюще сжимает. Меня накрывает волной облегчения такой силы, что я даже покачиваюсь. Просто не могу поверить, что он так безоговорочно встаёт на мою защиту после всего, что я сделала. Я пугаю тебя? звучит тихий голос. Нет, я бы сказала, подавляете мощью. Так выбирайся из своей нычки и посмотри на меня. Отец. Нет, всё в порядке, успокаиваю мужа, перевожу взгляд на притихшего сына и беру его на руки. Но во-первых, потому что вряд ли меня станут убивать у него на глазах. А во-вторых, Дамир, помнишь ты говорил, что хочешь, чтобы у тебя тоже были бабушка и дедушка. Мой малыш настороженно косится на притихшую пару и нерешительно кивает. Вот там твои бабуля и э, -э дед бесстрастно подсказывает небольшой мужчина. Да. И дед Хочешь с ними познакомиться?» Дамир долго тянет с ответом. В окутавшей нас в тишине слышно лишь его сопение и редкие всхлипы матери Тимура. Даже не знаю, чем я накликала на свою голову больше бед. Тем фактом, что утаила их внука или тем, что невольно заставила эту женщину плакать. Наконец, я нахожу в себе силы подойти и поднять глаза. Женщина, мне кажется, смутно знакомой. Но я не успеваю додумать эту странную мысль до конца, потому что она широко улыбается, стряхнув плечом слёзы со щёк, и тянет к моему сыну руки. Пойдёшь к бабуле? Он кивает тёмной головкой и как обезьянка прыгает с моих рук в её. Я охочу, но у моей свекрови просто отменная реакция. Она успевает перехватить Дамира прямо в воздухе. Значит, ты Дамир? Угу. Очень красивое имя. И под дочество подходит, да? Если это такой способ выпытать, на кого записан мой сын, то я облегчу вам задачу. Я его отец во всех смыслах. Если бы ты нам об этом всем рассказал, то нам бы ни черта не пришлось бы выпытывать. «Булат, не заводись!» — хмурит брови большая женщина. И если большой мужчина вожак, то его жена, даже не знаю, колдунья, она гасит его запал просто по волшебству. Почему бы нам не пройти в дом, не выпить чаю или чего покрепче, предлагаю я, с трудом преодолевая робость. И правда, что мы зря столько понатащили. Ты извини, свекровь теряется, вдруг осознав, что даже имени моего не знает. И я подсказываю ей: Олеся. Олеся, я не знала, что этого обормота есть кому кормить. Поэтому мы с отцом «Вот собрали кое-что в качестве гуманитарной помощи». Она кивает головой в направлении сумок и ласково прижимается лицом к волосам Дамира. «Там сырники есть. Ты любишь сырники?» «Я всё люблю». «Наш человек», — усмехается большой мужчина, отбирая у жены внука. «Чёрт! Всё же какие гены, а, Поль?» «Хорошо, что не пропали. С вас бы сталось!» Фыркает та и... И вновь касается Дамира, будто не может больше его не касаться. И знаете, даже если эти люди потом меня возненавидят, мне всё равно. Главное, что мы его сына, будут такие дед и бабуля. Впервые с первой из тех пор, как он родился, на меня с нисходит покой. Я уверена, что мой сынок не пропадёт, даже если со мной что-то случится. Почему я об этом думаю? Пойдём. Одной рукой Тимур обнимает меня за талию, другой подхватывает сразу два стоящих на полу пакета. Что-то звякает. «Осторожней! Там в банках баклажаны по-грузински и варенье из-за лычи». Напряжение понемногу ослабевает, пока мы разбираем сумки и накрываем завтрак на стол. К счастью, мне ничего не нужно готовить, поэтому я сосредотачиваюсь на том, чтобы как можно красивее разложить всё по тарелочкам». Моя задача в значительной степени упростилась бы, если бы я знала, где и что у Тимура лежит. Но пока я не освоилась в роли хозяйки. В суете я не сразу обращаю внимание на то, как на меня смотрит свекровь. Что-то не так? А ты не узнаёшь меня? Нет, трясу головой и перевожу непонимающий взгляд с мужа на свёкра, которые настороженно замерли посреди кухни. Неудивительно. Мы же тебя еле-еле из -еле того света вытащили.